Страница 209. Параграф 2. Абстрактное мышление Способность человека к чувственному отражению действительности – это способность получать непосредственную информацию об объектах в форме индивидуальных, конкретно чувственных образов, способность к ощущениям, восприятиям и представлениям. Велико значение этой способности для познания и ориентировки в мире, но ее сила является ее слабостью. Человек остается привязанным к конкретной ситуации, хотя он и может ориентироваться в окружающей обстановке, приспосабливаясь к ней, подобно животным, все же этого недостаточно, чтобы преобразовывать природу, предметы окружающего мира в своих интересах, для своих потребностей. Ограниченность способности человека к чувственному познанию не только в том, что в органах чувств не могут непосредственно отражаться многие объективные предметы, например, атомы и элементарные частицы. Органы чувств, и этот их недостаток проявился уже в самом начале возникновения человека как социального существа, дают гомогенный, хотя и единый, образ отражаемого предмета или ситуации. Как отмечает психолог, А. В. Брушлинский. Смотри. Мышление. В книге «Общая психология. Москва. 1986 год. Страница 323». Та чувственная картина мира, которой дают нам органы чувств, необходима, но недостаточно для глубокого всестороннего познания предметов, событий, явлений, их причин и следствий, переходов друг к другу. Распутать этот клубок зависимости и связи, которые выступает в нашем восприятии во всей своей красочности и непосредственности, просто невозможно с помощью одного лишь чувственного отражения предмета. Пример – ощущение тепла, которое дает рука, прикасающаяся к какому-либо телу. Здесь неоднозначная характеристика теплового состояния этого тела. Ощущение тепла определяется, во-первых, тепловым состоянием данного предмета – и, во-вторых, состоянием самого человека. В этом случае все зависит от того, каким телам, более теплым или более холодным, прикасался перед этим человек. Страница 210. А здесь обе зависимости выступают как одно нерасчлененное целое. Восприятие, иначе говоря, дан лишь общий, суммарный результат взаимодействия субъекта с познаваемым объектом. В связи с этим... Возникает потребность в отграничении того, что свойственно объектам самим по себе, от того, что связано с состоянием человеческого организма. Кроме того, имеется потребность дифференциации свойств объектов, выделения их по степени значимости для существования и функционирования самих объектов и для практической деятельности человека. Все это требовало, в свою очередь, развития способности к свободным представлениям, к выходу за рамки непосредственно данной об органах чувств ситуации. Практическая трудовая деятельность и в этом случае оказалась основой процесса перерастания сенситивной способности в новую, связанную с зачатками разума. Уже первые трудовые действия, выполняемые по аналогии с действиями природы, предполагали такие представления, которые не ограничивались простым воспроизведением прошлых восприятий, но были связаны с выдвижением некоторой цели и осознанием определенного характера и последовательности будущих операций. Появлялась задача, проблема, требовавшая разрешения. Но материальные объекты, с которыми приходилось взаимодействовать, имели и имеет свойство оказывать человеку сопротивление поддаваясь лишь тогда, когда предварительно схватываются мысленно-существенные моменты. Необходимость в той или иной степени отражения их внутренней природы требовала все большего умения отчленять, отвлекать, то есть абстрагировать одни признаки вещей от других и относительно свободно оперировать представлениями о таких признаках или об отдельных объектах и ситуациях. Большую роль в развитии способности к абстракциям сыграло возникновение и формирование языка в целях общения. Слова языка закреплялись за теми или иными представлениями, абстракциями, что позволяло репродуцировать их содержательное значение вне зависимости от ситуации, при которой имелись бы непосредственные соответствующие предметы и их признаки. В этом отношении интересные соображения, выдвинутые К. Р. Он пишет, что развитию и укреплению способности свободного воспроизводства представлений в огромной степени способствовало образованию элементов языка. Страница 211. Речь делает возможным произвольное свободное вызывание представлений в поле ясного сознания и закрепляет способность репродукции. Благодаря языку воспроизводство представлений и работу воображения чрезвычайно облегчается. Процесс репродукции мысленного содержания делается беглым, сознание освобождается от тирании сенсорного поля, приобретает свободу воображения. Воображение делается в высшей степени подвижным, гибким, и область его охвата может беспрерывно расширяться. Смотри. Мегрилидзе К. Р. Основные проблемы социологии мышления. Тбилиси. 1973 год. Страницы 105-106. Без языка нет свободных представлений воображении, но и язык в свою очередь невозможен без этого содержания сознания. Подлинное сознание имеется там, где содержание наполняется объективным составом реальности, где оно может оперировать образами и представлениями вещей или их заместителями и составлять воображаемые диспозиции. Мегрелица подчеркивает, что (кавычки открываются) человеческий труд, человеческое сознание и человеческая речь. В процессе своего возникновения представляли собой не три самостоятельных действия, а только отдельные моменты одного целого, а именно социального комплекса. Каждое из этих образований немыслимо без других. Одно порождает другое, взаимно образует целое. Кавычки закрыты, там же страница 113. Благодаря выработке способности к свободным представлениям, связанным со словом, а также способности к сопоставлению представлений, их анализу, выделению общих признаков предметов и их объединению, синтезу в определенные классы, стало возможным формирование особого рода представлений, фиксирующих общие признаки вещей. Это представление не чувственно сенситивного характера, поскольку конкретная индивидуальность здесь уже присутствовала и в восприятии, и в самом представлении, а представление лишь об отдельных Признаках целой группы индивидуальных предметов, выделяемых по какому-либо общему для них признаку, например, по функциональному. Такие признаки закреплялись в словах «топор», «дом», «ложка» и тому подобное. Возникли представления, квалифицируемые в логике, психологии и философии, как понятия. Формировалась и развивалась способность людей к абстрактно-мысленному отражению действительности. Исходной и ведущей формой абстрактно-мысленного отражения объектов является понятие. Известный специалист-логик Е. К. войш посвятивший понятию монографическое исследование, считает, что одна из основных функций понятия в процессе познания состоит именно в том, что оно выделяет, представляя в обобщенном виде предметы некоторого класса по некоторым определенным, общим, существенным их признакам. Страница 212. Он дает следующее определение понятия. Понятие, как форма, вид мысли или как мысленное образование, есть результат обобщения предметов некоторого класса и мысленного выделения самого этого класса по определенной совокупности общих для предметов этого класса и в совокупности отличительных для них признаков. Смотри, «Войш вилло ека. Понятие как форма мышления, логика, гносиологический анализ. Москва, 1989 год, страница 91. Один и тот же объект может выступать и в форме чувственного сенситивного представления, и в форме понятия. Пример – представление о студенте Кузнецове В выступавшим на прошлой неделе на семинаре и, с другой стороны, понятия о том же студенте, включающим обобщение представлений о нем в том же аспекте в течение семестра или всего учебного года. В понятиях могут фиксироваться существенные и несущественные признаки объектов, необходимые, случайные, качественные, количественные и тому подобное. По степени общности понятия могут быть разными, менее общими, более общими, предельно общими. Сами понятия подлежат обобщению, а в научном познании функционируют частно-научные, общенаучные и всеобщие философские понятия. Если в обыденном знании не столь лишь важно отграничивать общие признаки предметов и существенные их признаки, а в общих заключены и существенные, то в научном познании такое отграничение составляет одну из главных задач исследования. Одно дело – понятие о человеке, включающее в себя множество признаков, в том числе общую для людей мочку уха. И другое дело – понятие, в котором фиксированы наиболее существенные специфические признаки, иметь сознание, обладать способностью к труду и общаться посредством языка. К более высокому уровню, по сравнению с отмеченными двумя, относятся понятия, включающие в себя осмысление значения отражаемых признаков или объекта. Не случайно к слову понятие близкие слова понять, понимание. Кавычки открываются понимание вещи или ситуации есть усмотрение ее строя, ее структуры, ее места или значения в системе задач, занимающих сознание. Согласно этому понятие будет усмотренное сознанием смысловое отношение объектов, закон внутреннего строения или реальное значение предмета. Кавычки закрыты, Мегрелидзе, К.Р. Основные проблемы социологии мышления, страница 213. Понятие высшего уровня – это понятие идеи, образующей сферу идеального. Об идеальном смотри главу 9, параграф 3 данной книги. Это особый класс понятий, не тождественный другим, хотя и обладающих их характеристиками, но выделяемый по своей конструктивной направленности на преобразование реальности. Страница 213. Если, к примеру, понятие «человек» заключает в себе общее и существенное, свойственное людям, и в этом смысле лишь отражает, копирует, констатирует то, что уже имеется в самой предметной действительности – то понятие о будущем устройстве общества или конструируемом воздушном лайнере выступает как понятие проекты, понятие планы, понятие программы. Такое идеальное не есть прерогатива только сущностного уровня познания. Оно имеется и в повседневном сознании. Однако на основе понятий сущностного типа, которые опять-таки заметим, могут и не быть понятиями и идеями, становится возможным не только отражать, но и творить новое в соответствии с законами и внутренними тенденциями развития материальных систем. Без деятельностного, с точки зрения практики, подхода нельзя понять сути идеального. Понятие «идея» — это образ будущего предмета или предметов, ситуации, продуцируемый с целью его реализации практической деятельности субъекта. Итак, по отношению к действительности, по глубине ее отражения, осмыслению и направленности, понятия могут быть разделены на четыре класса. Первый ⁇ понятие, отражающее общие в предметах. Второй ⁇ понятие, охватывающее существенные признаки предметов. Третий ⁇ понятие, возвышающиеся до раскрытия смысла значения предметов. И четвертый ⁇ понятие идеи. Исходя из наиболее сильных признаков понятий, можно определять понятия и как такие воплощенные в словах продукты социально-исторического процесса познания, которые выделяют и фиксируют общие, существенные свойства, отношения предметов и явлений, а благодаря этому одновременно суммируют важнейшие знания о способах действия с данными группами предметов и явлений. Это определение оказывается более эвристичным по сравнению с приведенным выше, но в то же время не охватывающим первый класс понятий. И здесь возможно дальнейшее обсуждение вопроса и уточнение некоторых наших представлений о понятии. Наряду с понятиями абстрактно-мысленная способность человека включает и другие формы рационального освоения действительности. Из курса классической формальной логики известны такие формы мышления как суждение и умозаключение. Курсив. Суждение — это форма мысли, в которой посредством связи понятий утверждается или отрицается что-либо о чем-либо. Конец курсива. Высказывая суждение, мы уже пользуемся понятиями. Они являются элементами суждений. С другой стороны, знание сущности предметов, на основе которого возникает понятие о них, ображается в форме суждения или совокупности суждений, которые, однако, всегда могут быть объединены в одно суждение. Страница 214. Это суждение, представляющее достигнутое понимание предметов и принимается за понятием. По мере углубления знания о предметах меняется основа их обобщения, в чем и состоит переход от одних понятий к другим, более глубоким и точным. Смотри. Войшвило. ЕК, -ка, Понятие как форма мышления. Часть вторая. Глава первая. Заметим, что в курсе психологии дается несколько иное определение суждения. Курсив. Суждение... Это отражение связи между предметами и явлениями, действительности или между их свойствами и признаками. Конец курсива. Брушлинский АВ ⁇ мышление ⁇ В книге Общая психология Москва 1968 год, страница 327. При таком понимании суждения, не обязательно связано с понятиями, это трактовка ближе к отечественной традиции. В философском словаре... Э. Л. Радлова, Москва, 1913 год, говорится, открываются, суждением называется мысль, выраженная словами. В каждой мысли утверждается или отрицается связь двух элементов сознания. Таким образом, в каждом суждении можно различить три элемента, два представления или понятия, между которыми устанавливаются отношения, и, во-вторых, связка, которая и выражает собой произведенный синтез. Кавычки закрыты, страница 603. На базе понятий и суждений формируется умозаключение, представляющее собой рассуждение, в ходе которых логически выводится новое суждение заключение или вывод. Мы не будем специально рассматривать логические формы мышления, понятия, суждения, умозаключения так как все это достаточно широко освещается в соответствующих разделах логики. К сказанному о формах рационального познания добавим лишь, что если брать научное познание, то там, к числу наиболее важных форм, относятся гипотезы и теории. Посредством этих форм субъект способен проникать в самые глубокие в сущности сложно организованных материальных систем. Итак, Можно выделить следующие черты, отличающие способность к абстрактному мышлению от чувственно-сенситивного отражения действительности. Первое. Способность к отражению общего предмета при сенситивном отражении в отдельных предметах не дифференцируются общие единичные признаки. Они не разделены, слиты в единый гомогенный образ. Второе способность к отражению существенного в предметах. В результате же сенситивного отражения существенное не отграничивается от несущественного. Третье, способность к конструированию на основе познания сущности предметов, понятий, идей, подлежащих опредмечиванию. Четвертое, опосредованное познание действительности как через посредство сенситивного отражения, так и с помощью рассуждений, умозаключений, и благодаря применению приборов. Страница 215 Все эти моменты есть не что иное, как проявление способности к созданию абстракции. Отсюда и название данной способности абстрактно-мысленное. Спрашивается, а не тождественна ли это способность мышлению? Ответ на данный вопрос зависит от того, как понимать мышление. В философском словаре, например, мышление понимается как активный процесс отражения объективного мира в понятиях, суждениях, теориях и тому подобном, связанный с решением тех или иных задач, с обобщением и способами опосредованного познания действительности. Философский словарь «Москва, 1986 год, страница 295». Философский энциклопедический словарь сообщает, что мышление, Это «высшая форма активного отражения объективной реальности, состоящая в целенаправленном, опосредованном и обобщенном познании субъектом существенных связей и отношений, предметов и явлений, в творческом созидании новых идей, прогнозировании событий и действий». Москва, 1989 год, страница 382. Если исходить из этих определений, то, конечно, мышление окажется неотрывным от понятий. Такое представление охватывает наиболее зрелую форму мышления, где ярко проявляется преимущество мыслительной деятельности. Однако оно само оказывается абстракцией от более широкой и многогранной целостности, какой выступает мышление человека. Не видеть этого означает занять узкую позицию в понимании мышления. В психологии давно установлен факт существования форм, отличающихся от абстрактного мышления – в частности, существование наглядно действенного и наглядно образного мышления. Наблюдение над развитием сознания ребенка показывает, что мышление у него проявляется значительно раньше, чем способность к оперированию понятиями. Даже если он получает от взрослых те или иные понятия, то в первое время он не воспринимает слово как какую-то абстракцию, а прочно ассоциирует его с конкретным предметом, с конкретным сенситивным образом. И с детьми младшего дошкольного возраста проводилось два рода опытов. Смотри. Тихомиров О.К. «Психология и мышления. Москва. 1984 год. Страницы 8-9». Первый из них следующий. На стол помещается двуплечевой рычаг, свободно закрепленный в центре. К правому плечу рычага прикреплялась игрушка, привлекательная для ребенка, вызывающая желание ее достать. Страница 216. Положение игрушки на столе исключает возможность достать ее просто рукой. Единственный путь – воспользоваться рукояткой, прикрепленной к левому плечу. Естественно, желание потянуть ручку к себе, но игрушка только отодвигается. Нужно совершить движение обратное тому, которое обычно совершается при притягивании вещей к себе. Нахождение этого способа, который для ребенка младшего возраста осуществляется со значительными трудностями, оказывается уже мыслительным процессом. Оно имеется как установлено в экспериментах и у высших животных. Характерная черта такого наглядно действенного мышления в том, что решение задачи осуществляется с помощью реального преобразования ситуации, с помощью наблюдаемого двигательного акта. Второй опыт – Ребенку-дошкольнику показывали плоскую фигуру определенной формы, например, вырезанного из фанеры гуся. А затем фигура закрывалась фанерным диском так, чтобы оставалась видимая лишь ее часть, голова и начало шеи. После этого фигуру поворачивали на какой-либо угол от исходного положения и предлагали ребенку определить по положению головы и шеи гуся, где должен располагаться его хвост. Решение задачи здесь является мыслительным процессом наглядно-образного типа. Из этого видно, что функции образного мышления связаны с представлением ситуации и изменением в них, которые человек хочет получить в результате своей деятельности, преобразующей ситуацию с конкретизацией общих положений.